В подвале телефонной компании, где находился коммутатор, агенты Рик Олбер и Дэнни Джонс присматривали за электронными устройствами, установленными для прослушивания служебных и домашних телефонов Гаррисона Дилворта с автоматическим определителем номера телефона и адреса звонящего. Это было скучнейшее занятие, и чтобы скоротать время, они играли в карты, в пинокл и в рамме ни одна из этих игр им особенно не нравилась но сама мысль о том чтобы вдвоем играть в покер вызывала у них отвращение когда в 14 минут девятого по домашнему телефону дилварта раздался звонок засидевшиеся олбер и джонс отреагировали на него с гораздо большим энтузиазмом чем того требовала ситуация олбер уронил на пол карты а джонс бросил свои на стол и оба схватились за две пары головных телефонов с таким рвением, как если бы сейчас шла Вторая мировая война, и они собирались подслушать сверхсекретный разговор между Гитлером и Герингом. Специальное устройство должно было установить соединение и зафиксировать сигнал, если Дилвард не подойдет на шестой звонок. Поскольку им было известно, что адвоката нет дома, и на звонок он не ответит, Олбер уже на второй звонок включил соединение. На экране компьютера высветилась зеленая надпись. Идет определение номера. На том конце провода человек произнес «Алло!» «Алло!» — сказал в микрофон своего головного телефона Джонс. На экране высветился номер телефона и адрес в Санта-Барбаре. Эта система была схожа с полицейским компьютером 911, мгновенно выдающим сведения о звонившем. Но сейчас на экране над адресом появилось название компании, а не фамилии человека. Телефонные поздравления «Инк». В ответ Дэнни Джонс услышал «Сэр». — Рад сообщить вам, что вас выбрали для получения бесплатной фотографии размером 8 на 10 и десяти бесплатных карманных снимков любого. Джонс спросил, — С кем я говорю? Компьютер просматривал банки данных на адреса в Санта-Барбаре, чтобы проверить личность звонившего. Голос в трубке сказал, — Я звоню по поручению Олен Миллс, фотоателье, гарантирующего первоклассное качество. «Минуточку», — сказал Джонс. Компьютер проверил личность телефонного абонента. Обычная реклама, не более. «Мне ничего не нужно», — резко произнес Джонс и прервал разговор. «Черт», — сказал Олбер. «Еще партию?» — спросил Джонс. В помощь шести агентам, уже находящимся в бухте, Лем вызвал из своего временного полевого штаба еще четырех. Он расставил пять человек по периметру парка в нескольких сотнях ярдов друг от друга. В их задачу входило наблюдение за широким проспектом, отделяющим парк от делового района со множеством отелей, ресторанов, магазинов, торгующих йогуртом, подарками и другими розничными товарами. Во всех этих заведениях, конечно же, были телефоны, и даже в офисах некоторых мотелей были установлены телефоны-автомат. Из любого из них адвокат мог предупредить Тревиса и Нору Корнелл. В этот вечерний субботний час многие магазины уже закрылись, но некоторые и все рестораны еще работали. Во что бы то ни стало, надо было помешать Дилворту пересечь улицу. Ветер с моря усилился и стал еще холоднее. Агенты стояли, засунув руки в карманы курток, опустив головы и дрожа от холода. Резкие порывы ветра колыхали ветви пальм. Устроившиеся на ночлег птицы тревожно вскрикивали и снова замолкали. Еще одного агента Лем послал в юго-западный конец парка к волнорезу, отделявшему общественный пляж от бухты с другой стороны. Он должен помешать Дилворту вернуться к волнорезу, забраться на него и пойти назад через бухту к телефонам в другой части города. Седьмой агент стоял у воды в северо-западном углу парка, чтобы не дать Дилворту пробраться на частные пляжи и в жилые районы, где он мог уговорить кого-нибудь, разрешить ему воспользоваться его телефоном. Лем, Клифф и Хэнк должны были прочесывать парк и прилегающий к нему пляж в поисках адвоката. Лем знал, у него слишком мало людей, но эти десять человек, да еще Олбер и Джонс, засевшие в телефонной компании, были единственными сотрудниками, которые находились в его распоряжении здесь, в городе. Не было смысла просить подкрепления в управлении Лос-Анджелес. К тому времени, как оно прибудет, дилвард либо уже будет обнаружен и остановлен либо ему удастся позвонить корнелом вездеходный автомобиль без верха имел трубчатый каркас в нем были два ковшеобразных сиденья позади которых располагался грузовой отсек в четыре фута длиной где могли разместиться еще пассажиры или значительное количество багажа гаррисон лежал на животе на полу грузового отсека автомобиля, прикрытый одеялом, два мальчика-подростка сидели на передних сиденьях, а еще двое устроились в грузовом отсеке, развалясь на Гаррисоне, как если бы они сидели на простой куче из одеял. Они старались не давить на него всей своей тяжестью, но он все равно чувствовал себя полураздавленным. Звук мотора напоминал пронзительное жужжание рассерженных ос. Оно оглушающе действовало на адвоката, чье правое ухо было прижато прямо к днищу, передающему и усиливающему вибрацию. К счастью, мягкий песок представлял собой относительно гладкую дорогу. Автомобиль перестал набирать скорость и замедлил ход. Звук мотора стал затихать. — Черт! — прошептал Дилворту один из ребят. — Там впереди парень с фонарем. Делает знак остановиться. Они затормозили, и сквозь ленивый шепот мотора Гаррисон расслышал, как человек спросил, — Куда это вы, ребята, направляетесь? — Вдоль берега. — Там дальше частное владение. — У вас есть право туда заезжать? — Мы там живем, — ответил Томми, водитель. — Правда? — «А разве мы не похожи на компанию избалованных сынков богатых родителей?» Прикидываясь простачком, спросил один из парнишек. «Чем вы занимались?» — подозрительно спросил человек. «Просто болтались по пляжу, но стало слишком холодно. Вы что, ребята, выпили?» «Ну и дурак же ты», — подумал Гаррисон, слушая мужчину. «Ты же разговариваешь с подростками». Бедными созданиями, которые в силу своей гормональной перестройки еще пару лет будут восставать против какого бы то ни было давления. Мне они симпатизируют, потому что я скрываюсь от полиции, и они будут на моей стороне, даже не спрашивая, что я натворил. Если хочешь рассчитывать на помощь, не дави на них, иначе ты ничего не добьешься. Выпили? Черт, конечно, нет, — ответил другой принек. Если хотите, можете посмотреть в холодильном ящике сзади. В нем ничего нет, кроме газировки. Прижатый к холодильнику, Гаррисон надеялся, что человек не будет проверять. Если этот парень подойдет поближе, он наверняка увидит, что под одеялом, на котором сидят ребята, неясно вырисовываются очертания человека. Газировки? Хм. -хм. Что за пиво там было, пока вы его не выпили? — Эй, парень, — сказал Томи, что ты к нам пристал? Ты что, из полиции или еще откуда-нибудь? — Да, из полиции. — А где твоя форма? — спросил один из подростков. — Я тайный агент. — Послушайте, ребята, я намерен вас отпустить, не проверять на алкоголь и так далее, но мне надо знать, не встречали ли вы сегодня вечером на пляже пожилого седого мужчину? — Зачем нам сдались старики? — спросил один из парней. — Нам нужны женщины. — Если бы вы видели человека, о котором я говорю, вы бы его запомнили. Скорее всего, он был в плавках. — Сегодня? — спросил Томи. Послушайте, декабрь на носу. Видите, какой ветер? — Ну, возможно, на нем еще что-то было. — Нет, я его не видел, — сказал Томи. «Никакой седой старичок мне не попадался. А вам, ребята?» Остальные трое тоже подтвердили, что не встречали никакого старикана, отвечающего данному описанию, и им разрешили ехать дальше, к северу от общественного пляжа, к району, стоящих на побережье особняков и частных пляжей. Обогнув невысокий пригорк и, скрывшись из виду остановившего их агента, ребята сдернули с Гарриса на одеяло, и тот, вздохнув с явным облегчением, сел. Томми развез по домам своих приятелей и, пользуясь тем, что родителей нет дома, пригласил Гаррисона к себе. Он жил на краю обрыва в доме, похожем на корабль с несколькими палубами и состоящим сплошь из стекла и граней. Войдя вслед за мальчиком в фойе, Дилвард увидел в зеркале свое отражение. Оно не имело ничего общего с величавым седовласым адвокатом, которого знал каждый городской юрист. Его волосы были мокрыми, грязными и спутанными. Лицо заляпано грязью. Песок, трава и водоросли прилипли к голой коже и запутались в седых волосах на груди. Он довольно подмигнул сам себе. — Телефон здесь, — сказал Томми из кабинета. Приготовив ужин, поев, вымыв посуду и беспокоясь из-за отсутствия у Эйнштейна аппетита, Нора и Тревис совсем забыли позвонить Гаррисону Дилворту и поблагодарить его за то, как старательно он упаковал и переправил им Норины картины. Они сидели у камина, когда Нора вспомнила об этом. Прежде им приходилось звонить Гаррисону из телефонов-автоматов в Кармель, это оказалось излишней предосторожностью и сейчас вечером у них не было ни малейшего желания садиться в машину и ехать в город. — Мы могли бы позвонить ему завтра из Кармеля, — предложил Тревис. — Давай позвоним отсюда, — сказала она. — Если бы обнаружилась связь между тобой и Гаррисоном, он наверняка позвонил бы и предупредил нас. — Он может и не знать о том, что они выявили такую связь, — сказал Тревис. Может, не догадываться, что за ним следят. — Гаррисон об этом обязательно бы знал, — твердо сказала Нора. Тревис кивнул. — Да, я тоже уверен, что знал бы. Поэтому ты спокойно можешь позвонить ему отсюда. Нора была на полпути к телефону, когда раздался звонок. Голос оператора в трубке произнес. — Вас вызывает мистер Гаррисон Дилвард из Санта-Барбары. Вы. Оплатите разговор. Когда до десяти часов оставалось несколько минут, Лему, после тщательного, но безрезультатного прочесывания парка и пляж, пришлось нехотя признать, Гаррисон Дилвард каким-то образом ускользнул от него. Он отослал своих людей обратно в штаб и в бухту. Лем с Клифом тоже вернулись в бухту на спортивную яхту, с которой вели наблюдение за Дилвортом. Переговорив с катером береговой охраны, следующим за красавицей, они узнали, что приятельница адвоката, не доходя до Вентуры, повернула назад и сейчас направляется на север вдоль побережья в Санта-Барбару. В бухту яхта вошла в 10.36. Лем с Клифом ежились на колючем ветру на пустынном причале, принадлежавшем Гаррисону, и смотрели, как Делла плавно и мягко пришвартовывает яхту к берегу. Это было красивое, хорошо отделанное судно. У Деллы даже достало наглости крикнуть им, «Не стойте тут без дела, хватайте трос и помогите мне привязать яхту». Они исполнили ее просьбу, прежде всего потому, что им не терпелось поскорее поговорить с ней, а до тех пор, пока красавица не пришвартовалась, сделать это было невозможно. Оказав женщине необходимую помощь, Лем и Клиф шагнули на палубу. На клифе были надеты кеды, но Лем был в обычных ботинках и чувствовал себя крайне неуверенно на мокрой палубе, особенно из-за небольшой качки. Прежде чем они успели что-либо сказать Делли, Голос у них за спиной произнес, — Простите, джентльмены. Лем обернулся и при свете фонаря увидел Гаррисона Дилворта, входящего вслед за ними на яхту. На нем была одежда явно с чужого плеча, брюки ему были очень широки в талии и держались на ремне, зато они были ему коротки, и из-под них торчали голые щиколотки. Рубашка тоже была ему велика на несколько размеров. — Пожалуйста, извините меня, но мне просто необходимо переодеться во что-либо теплое из моей одежды и выпить чашку кофе. Лем проговорил, — Черт подери, чтобы согреть мои старые кости. Задохнувшись от изумления, Клиф Сомс рассмеялся, затем взглянул на Лема и произнес. «Извините». Лем ощущал, как у него в желудке начались спазмы, и все горит. Язва давала себе знать. Он даже не поморщился от боли, не согнулся пополам, даже не положил руку на живот, не подал ни единого признака того, что ему не по себе, чтобы не увеличивать и без того немалое удовлетворение, испытываемое Дилвардом. Лем просто взглянул на адвоката, на женщину, а затем, не говоря ни слова, повернул к выходу. — Этот пес, — сказал Клифф, догоняя шефа, — вызывает у всех чертовскую преданность. Позже, укладываясь в постель в мотеле, потому что Лем слишком устал, чтобы завершить здесь все дела и отправиться домой в округ Ориндж, Он думал о словах Клифа Преданность, Чертовская преданность. Лем старался вспомнить, испытывал ли он когда-нибудь такое сильное чувство преданности по отношению к кому-либо, какое Корнеллы и Гаррисон Дилвард, очевидно, испытывали по отношению к ретриверу. Он крутился в постели, вертелся сбоку на бок. А сон все не шел к нему, пока Лем, наконец, не понял, бесполезно пытаться выключить горевший в нем внутренний свет до тех пор, пока не докажет себе, что способен на такую же преданность и верность, какие встретил в Корнелах и их адвокате. Лем сел в темноте, прислонившись к изголовью кровати. Да, конечно, он был чертовски предан своей стране, которую любил и уважал, и был предан управлению но другому, живому существу. Ну, хорошо, Карен своей жене. Он был верен Карен сердцем, умом и телом. Любил Карен. Глубоко любил ее вот уже почти двадцать лет. — Ну, — проговорил Лем вслух в пустом номере мотеля в два часа ночи, — ну, если ты так предан Карен, то почему ты сейчас не с ней? — Он был несправедлив по отношению к самому себе. В конце концов, у него было дело, очень важное дело. — Вот в этом-то и беда, — пробормотал Лем. — У тебя всегда, всегда есть какое-нибудь дело. Ему приходилось проводить вдали от дома более ста ночей в году, каждую третью ночь. А когда был дома, Половину времени мысли его блуждали совсем в другом месте, и он продолжал думать о последнем своем деле. Когда-то Карен хотел иметь детей, но Лем все откладывал это, говоря, что не готов нести ответственность за детей до тех пор, пока не будет уверен, что его положение надежно. — Надежно? — сказал он. — Парень, ты же унаследовал деньги твоего папочки. Ты начинал, имея гораздо больше, чем большинство людей. Если Лем был так же предан Карен, как эти люди своей собачонки, тогда эта преданность должна была означать, что ее желание превыше всего. Если Карен хотел иметь детей, это должно быть важнее карьеры. Так? По крайней мере, ему необходимо было пойти на компромисс и завести детей, когда им было чуть больше тридцати. До тридцати он мог заниматься карьерой, а после тридцати — наследниками. Сейчас ему сорок пять, а Карен — сорок три, и с детьми они опоздали. Лема охватило чувство страшного одиночества. Он вылез из постели, прошел в ванную, включил свет и внимательно стал разглядывать себя в зеркало. Глаза у него были красные и потухшие. Лем так похудел за время этого расследования, что лицо его все больше напоминало скелет. У него снова начались спазмы в животе, и он наклонился над раковиной, ухватившись за нее обеими руками. Язва заявила о себе с месяц назад, но его состояние ухудшалось с поразительной быстротой. Боль долго не отпускала его. Когда Лем вновь взглянул на себя в зеркало, то сказал, — ты не верен даже самому себе, дурак. Убиваешь себя, загоняешь этой работой в гроб и не можешь остановиться. Ты не предан ни Карен, ни себе. На самом деле ты не предан даже управлению, если уж на то пошло. Черт подери, единственное, чему ты предан телом и душой, — это идиотскому представлению твоего отца, что жизнь — это ходьба по канату. Идиотскому! Это слово, казалось, еще долго звучало в ванной. Лем любил и уважал своего отца, никогда не сказал о нем ничего плохого, а сегодня он признался Клифу, что его отец был невозможным человеком. А сейчас еще и это — идиотское убеждение. Лем по-прежнему любил отца и всегда будет его любить, но он стал задумываться о том, может ли сын любить отца и одновременно полностью отвергать все, чему тот его учил. Год назад, месяц назад, даже несколько дней назад Лем не смел даже мыслить об этом, а сейчас... Бог ты мой. Это казалось не просто возможным, но и крайне важным отделить любовь к Отцу от приверженности его принципу. Что со мной происходит? спросил Лем. Свобода? Наконец-то свобода в 45 лет? ⁇ Скосив глаза в зеркало, он сказал, почти в 46 лет.